Посидите, посидите, поговорите толком. Он старик компанейский, поговорить любит. Заведите речь хотя бы о том же Господе нашем Иисусе Христе. Ну, а потом у вас вызовем и составим протокол, И эти ваши сегодняшние показания запишем тоже идет. Лейтенант, смотря и всмотрел на Корнилова чистыми, голубыми глазами, улыбался, говорил искренне и просто. Чувствовала, что никакой ловушки в его предложении нет. Просто ему почему-то захотелось спасти старика, и все. — А кто же мог состряпать эту пакость? — подумал Корнилов. — Масовичка, что ли? — Да, вероятно, она. И грамотность ее, ах, сволочь. Это, конечно, не единственная ее жертва. Пойди в Зыбина, есть и ее капля меда. — Идет, — сказал он, — согласен. «По какому телефону мне звонить?» И вынул блокнот. Прошло несколько совершенно пустых дней. Кончилась одна неделя, началась другая. Страшная тишина окружала Корнилова. Мир, в котором он жил, эти сады и пригорки, так опустел и обезлюдил, что иногда ему казалось никакого зыбина, и вообще не было на свете. И люди, к которым он уже привык или привязался, тоже вдруг исчезли. Директор находился где-то далеко, Даша не показывалась, бригадир не заходил. А рабочие копали землю и молчали. Если бы Корнилов был чуть поопытнее, он знал бы, что такое всегда наступает после арестов. Прежними остались только печальная волчиха, да отец Андрей. Он вдруг снова появился у волчихи. Веселый, довольный, сияющий, с огромным портфелем в руках. А оказывается, какой-то приятель уступил ему на несколько вечеров машинку, и вот он сидел в городе и печатал, и только вчера кончил. Так, не дадите почитать, спросил Корнилов. Он был уверен, что отец Андрей под каким-нибудь предлогом откажет, но тот наоборот даже обрадовался. Конечно, берите, сказал он. Вот я вам дам второй экземпляр выверенный, и посмотрите, кстати, слог, а то я по старинке ведь пишу, тяжело и обстоятельно, а теперь, говорят, нужна легкость. Ну, вот мне и материал для разговора со Смотряевым, — подумал Корнилов, возвращаясь домой с рукописью, — больше ничего и не надо. Но его все не вызывали, и не вызывали, и он уже не понимал хорошо это или плохо. И в музее было все спокойно и тихо. В кабинете директора по-прежнему сидел ответственный молодой человек, и раз в неделю Корнилов отвозил ему рабочие и научные сводки. Он их брал, листал, спрашивал с быстрым смешком, а коня Ильи Муромца не нашли, и прятал бумаги в ящик стола. Но однажды Он попросил его подождать, в кабинете было много людей, и когда все ушли, сказал «Вас попросили позвонить, не позже, чем завтра», и протянул листок блокнота. Корнилов посмотрел на листок, сказал «Разрешите», и подошел к телефону. Конечно, конечно, учтиво всполошил соответственный молодой человек, тихонько встал и закрыл дверь на ключ. Поднял трубку, однако, не смотряв а его сосед по кабинету, лейтенант Суровцев. Корнилов поздоровался и сказал, что вот он случайно оказался в городе и поэтому мог бы зайти сейчас же. — А книга при вас? — спросил Суровцев. — Да, — ответил Корнилов. — Заказываю пропуск, — сказал Суровцев. Корнилов вдумчиво опустил трубку. Постоял, кивнул головой ответственному молодому человеку, застывшему в скромной позе чуткости, понимания и невмешательства и вышел. А по дороге остановился и остро подумал, они играли это с огнем. Ведь вот же этот уж уверен, что я там работаю. Надо мне это. Но тут отца Андрей лежал в портфеле, пропуск был заказан. Суровцев ждал, и единственное, что оставалось сейчас, — это идти побыстрее. Лейтенант Суровцев сидел за столом, смотря его. На нем был серый коверкотовый костюм и яркий галстук. «О, эти коверкотовые костюмы!»